Глава 8. Ключ 2. Сформировать гибкую и надёжную культуру питания. Вы, как родитель, можете быть ответственным, не будучи контролирующим. Если вы надёжно и последовательно обеспечиваете детей едой, в то же время придерживаясь гибкости в вопросах ежедневного рациона, юное поколение только выиграет. Определённый порядок, возможность выбора и подход добавлять, а не давить — способствует развитию навыков интуитивного питания. Почему так важно установить порядок? Постоянство и доверие — основные элементы, которые гарантируют, как в младенчестве, так и позднее, что ребёнок сохранит врождённую способность распознавать сигналы голода и сытости. Эта внутренняя философия становится основой интуитивного питания. Элис Рэш. Во-первых, Давайте обсудим, почему определенный порядок и режим питания детей так важны, а затем уточним, что мы подразумеваем под гибкостью и какова ее роль. Порядок позволяет вашему ребенку успешно справляться с задачей и лучше слышать сигналы своего тела. Даже при работе со взрослыми мы часто начинаем с внедрения гибкой и надежной системы питания, ведь это неотъемлемая часть процесса. Когда организм не получает пищу регулярно, он адаптируется к ситуации, подавляя одни сигналы, регулярные позывы голода, и усиливая другие, желание передать, для того, чтобы выжить в условиях, когда еды недостаточно. Определенный порядок позволяет ребенку быть уверенным в том, что еды всегда будет хватать, и он сможет проявлять заботу о себе, питая свой организм и полагаясь на внутреннюю мудрость тела, которое само подскажет, сколько нужно есть. Если никакой структуры нет, ведь дети не готовят еду сами, в этом вопросе они зависимы от родителей, ребёнок, скорее всего, перестанет слышать сигналы, которые ему подаёт организм. Эпидемия голода и недостаточного питания. В тех случаях, когда у семьи нет денег, чтобы обеспечить достаточное количество сытной еды, система разрушается. Когда человек, неважно, взрослый или ребёнок, сталкивается с нехваткой продовольствия, Интуитивное питание, разумеется, отходит на второй план. Приоритетом становится поиск любой еды, получение её в достаточном количестве и даже переедание в тех случаях, когда удаётся раздобыть пищу, потому что организм боится, что позже еды снова может не хватить. В связи с такой сменой установки и учитывая тот факт, что миллионы семей в США и по всему миру ежедневно сталкиваются с голодом и нехваткой продовольствия, Властям общества обществу следовало бы сосредоточить усилия на том, чтобы накормить всех детей, а не на детском ожирении. Компульсивное переедание может стать одной из стратегий поведения организма из-за недостаточного количества продуктов и голода, о чём мы уже говорили. Нехватка продовольствия — определённый фактор риска для развития расстройства пищевого поведения и запуска округа оборота веса. Но система здравоохранения по-прежнему основной акцент делает на весе, а не на причинах проблемы, эпидемии голода и недостаточного питания, которые особенно сильно бьют по наиболее бедным группам населения. Пристальное внимание к весу и размерам тела не только порождает чувство стыда, круговорот веса и расстройство питания у детей, но и заставляет нас акцентировать своё внимание не на том. Ребёнок ложится спать голодным, а утром идёт в школу и узнаёт, что его родители были неправы, поскольку повели его на обед в Макдональдс, даже если они не могли себе позволить ничего другого, или что он должен есть больше моркови и меньше картофеля. Система здравоохранения должна переключиться с борьбы с весом на борьбу с системами, которые снова и снова вынуждают миллионы детей по всему миру терпеть голод и отказывают им в равноправии в том, что касается доступа к продовольствию. Гибкая система питания. Родитель или другой взрослый регулярно и в определенное время обеспечивает детей питанием. Для малышей — с промежутком в 2-3 часа, для школьников — в 2-4 часа, первый прием пищи — завтрак вскоре после пробуждения. Система питания у всех разная и зависит от культурной среды и образа жизни семьи. Она нужна для того, чтобы поддержать потребность вашего ребенка в уверенности и доверии, а не для того, чтобы оказывать на вас давление. На столе должны появляться разные питательные и вкусные продукты, в том числе злаки, пища с высоким содержанием углеводов, белков, жиров, фрукты и овощи. Помните, что даже сладости могут быть частью системы питания на регулярной основе. Ребёнок сам решит, что именно и сколько есть из того, что подано на стол. В меню должны быть блюда, которые любит юный едок, любимая еда. Продукты должны быть приемлемого качества — Если продукты фасованные, то это не значит, что они плохие. Еду может готовить как взрослый, так и ребёнок, если он уже умеет это делать. Система питания должна быть гибкой. Например, вы отступаете от привычной схемы, если кто-то чем-то вас угощает. Ребёнок что-то просит, и вы соглашаетесь. Потребности чада в этот день отличаются от стандартных. Больше двигается, меняется график сна, у вас другое расписание и так далее. Это не строгий план питания, а скорее руководство, к которому вы и другие взрослые обращаетесь, чтобы удовлетворить потребности ребёнка в пище. Предлагать еду значит приготовить её, чтобы ребёнок мог сам её положить либо накрыть на стол. При этом взрослый не оказывает какого-то вербального или невербального давления. Многие дети могут по привычке отказываться от того, что вы им предлагаете. Вместо того, чтобы ждать, что ребёнок согласится, когда вы его спрашиваете, Попробуйте сервировать блюда в привычном семейном стиле. Пусть малыш увидит еду, почувствует её аромат. Это тоже часть процесса взаимодействия с пищей, но не будет при этом ощущать принуждения. Привычная сервировка и разрешение домочадцам самим накладывать себе еду в соответствии с возрастом. Это хороший способ предложить блюдо, не оказывая давления. Вы демонстрируете еду и оставляете её в открытом доступе. Помните, что даже если вы просто наблюдаете за тем, как ест ребёнок, многие дети это чувствуют и расценивают как давление или контроль. Постарайтесь говорить не о том, кто и что ест, а на другие темы. Наблюдая за реакцией детей и их взаимодействием с едой во время семейных обедов, вы получите удовольствие, узнаете что-то новое и почувствуете разницу. Дети любят, когда им позволяют делать что-то самостоятельно, даже самые простые вещи, например, положить макароны себе на тарелку. Мы уже говорили об этом. И самое время повторить еще раз. Ваша задача — обеспечивать достаточное количество еды в определенное время. Предлагайте как знакомые, так и новые продукты. Если вы будете есть примерно в одно и то же время, у детей сформируется чувство безопасности, и они перестанут бояться нехватки еды и голода. В итоге родители решают, что готовить. Но мы советуем вам спрашивать мнение у детей. Чем раньше вы привлечёте их к процессу принятия решений, тем быстрее они научатся осознавать свои желания и аппетит. Чем старше становятся дети, тем больше они несут ответственности за то, что едят. Достаточно взрослые ребята могут сами подавать вам идеи, и мы советуем вам поддерживать и развивать этот навык. Только вы понимаете, в какой степени ваш ребёнок может нести ответственность. По мере погружения в эту тему вы поймёте, что вопросов для обсуждения здесь множество. И в то же время всё просто. Ваша самая важная задача, когда речь идёт о питании, обеспечить свободный доступ к еде в доме в привычное для всех время. Таким образом, мы укрепляем доверие, которое сформировалось ещё в детстве в режиме кормления по требованию. И хотя дети питаются уже не грудным молоком или смесью и способны говорить о своих пищевых предпочтениях, Ребёнку всё ещё нужно быть уверенным в том, что еда в доме будет постоянно. У маленьких детей сознание обычно ещё недостаточно развито для того, чтобы попросить еду, когда они голодны. Они легко отвлекаются, будучи под впечатлением от окружающего мира, и, скорее всего, заявят о себе уже тогда, когда голод станет весьма ощутимым. Чаще всего, когда вы понимаете, что ваш ребёнок голоден и капризно требует еду, вам приходится действовать быстро, потому что он хочет есть уже давно. Придерживаясь определенного графика питания, вы поможете ребенку садиться за стол чувством голода. Это не значит, что прием пищи должен быть жестко ограничен определенными часами. Иногда перекус между обедом и ужином, пусть даже это стакан молока или сока, важен, потому что помогает сохранить нейтральное отношение к еде и ценить чувство голода. Иногда частые перекусы между приемами пищи свидетельствуют о том, что ребенку нужно больше еды, либо она должна быть более калорийной и сытной. Если вы не разрешаете своему чаду есть, когда он голоден, это скажется на его взаимоотношениях с телом и едой. Именно по этой причине некоторые дети начинают тайком таскать продукты. Мы хотим, чтобы дети знали, что просить пищу и получать её — это нормально. Если мы сместим приоритеты с боязни, что ребёнок ест слишком много на то, чтобы он получал достаточно пищи, Желание есть, когда голоден, кажется вполне разумным. Мы, как родители, можем сказать «не сейчас» или создать определенные границы в отношении перекусов. Проанализируйте, почему вы говорите «нет». Если потому, что скоро вы садитесь обедать, донесите эту информацию до ребенка и дайте ему понять, что в ближайшее время его ждет вкусная еда, и его чувство голода не ошиблось. Если мы будем представлять себе всю картину питания своих детей в течение дня, Это поможет нам понять, как юные едоки могут удовлетворить свой голод с помощью перекусов между приёмами пищи. Некоторым родителям придётся определить время, тип продуктов и установить определённые границы для перекусов между обедом и ужином. Если ребёнок постоянно садится за стол без чувства голода, возможно, не стоит ему позволять молоко за час до ужина. В таком случае установите для перекуса другое время, Или скажите ребёнку, что он может выпить молока за едой. Возможно, есть и другие решения, которые лучше подойдут для вашей семьи. Аппетит вашего ребёнка не будет каждый день одинаковым. Три ключа помогут вам быть гибкими и удовлетворить потребности детей, не ограничивая их в еде. Возможно, вы не станете так тревожиться по поводу питания своего чада, если будете помнить о его способности самостоятельно управлять процессом насыщения и доверять ей. Определённый порядок питания избавит вас и ребёнка от лишнего стресса, когда вы садитесь за стол. Если малыш ещё не проголодался, но родители ждут, что он поест, заставляют его. Это противоречит информации, которую посылает его тело, и может создать предпосылки для разрыва взаимосвязей. Ребёнок перестанет воспринимать сигналы организма о голоде и насыщении. С другой стороны, если малыш слишком проголодался, Он расстроится и будет капризничать, у него может заболеть голова, и он не сможет сидеть и есть спокойно. Уверены. Если в вашей семье есть маленький ребёнок, вы наверняка с таким сталкивались. Это проявление голода в сочетании с гневом во всём своём великолепии. Итак, обладая этими знаниями, сможете ли вы каждый раз гарантировать, что ребёнок достаточно проголодается к приёму пищи? Нет. Приложите все усилия и постарайтесь перестать контролировать этот процесс. Иногда чувство голода у ребёнка будет сильнее, иногда слабее. Подход «добавлять, а не давить» — скоро вы поймёте, в чём он заключается — позволяет ребёнку адаптироваться и есть соразмерно своему чувству голода на текущий момент. Интуитивное питание связано с ощущениями в настоящем, а не в прошлом, как вы ели раньше, или в будущем, как будете есть потом. Если вы придерживаетесь гибкой системы питания, то не ждёте, что дети всегда будут доедать свою порцию до конца, употреблять каждый день одинаковое количество пищи или съедать все овощи. Учите юное поколение прислушиваться к своему телу. Поддерживайте его в этом. В семье не должно быть каких-то определённых правил в отношении питания, в том числе и требования попробовать. Многие родители требуют, чтобы ребёнок попробовал хотя бы по ложке каждого поданного блюда. Вы можете подавать пример, пробовать еду, не спешить, есть то, что вам нравится, останавливаться, когда насытились, и избегать любого вербального или невербального давления. Если столовая в вашем доме превращалась в поле сражения, отличный способ отпустить ситуацию. Ставьте на стол то, что приготовили, но акцентируйте внимание не на том, кто что ест, а на том, как дела у ваших домочадцев. Если приемы пищи были в вашем доме предметом споров, намеренно откажитесь от обсуждения любых вызывающих конфликты тем за едой. Это важный шаг. Мы хотим, чтобы каждый прием пищи превратился в приятное времяпрепровождение, а в центре внимания были ваши отношения с ребенком. Если чадо заявляется к столу голодным, как волк, у него возникает естественное желание есть быстро и много, и совсем не обязательно виной тому неумение себя контролировать. Это может случиться из-за того, что ребёнок пропустил приём пищи, у него как раз скачок роста, он потратил много энергии или по какой-то другой причине. Если вы начали замечать, что ваш отпрыск набрасывается на еду, лучше всего понаблюдать. Возможно, он просто не получает достаточно питания в течение дня, спешит или боится, что у него не будет шанса насытиться, если он не поест быстро. Неважно, какие причины и факторы влияют на его поведение. Понаблюдав, мы сможем решить проблему и оказать ребёнку необходимую поддержку в вопросах питания. Подход «Добавлять, а не давить». Этот подход позволит вам расслабиться во время приёмов пищи. Добавлять. Вместо того, чтобы думать, что исключить из рациона ребёнка, подумайте о том, что можно в него добавить, не оказывая давления. Приложите усилия и предлагайте чаду разнообразное питание. Если ваш ребенок привередлив в еде, не переводите продукты и для начала готовьте небольшие порции. Поддерживайте уверенность ребенка в том, что на столе помимо новых продуктов всегда будет знакомая ему еда. Если вы считаете, что ребенок употребляет недостаточно продуктов какой-то определенной группы, попробуйте чаще предлагать те из них, которые ему действительно нравятся. Например, ваш малыш любит только яблочные дольки, а вы переживаете, что он ест мало фруктов. Чаще предлагайте ему эти самые дольки наряду с другими фруктами в небольшом количестве, но не давите. Попробуйте сервировать фрукты в привычном ребенку стиле. Так вы подключите другие органы чувств, не принуждая чада пробовать еду. Мы хотим, чтобы желание попробовать новое было продиктовано внутренней мотивацией. Варьируйте способы приготовления, предлагая разные группы продуктов. Например, если вы всё время подаёте фрукты в сыром виде, это может надоесть и наскучить. Попробуйте сервировать их со взбитыми сливками, приготовить фруктовый десерт или салат, заправленный йогуртом. Фрукты используются в приготовлении многих блюд. Выйдите за границы привычного. Вместо свежих фруктов предложите сушёные, сделайте соус из манго или ананаса и подайте вместе с такос. Продолжайте предлагать новые продукты, даже если детям они не нравятся. Вы просто устраиваете демонстрацию без ожиданий. Иногда приходится предлагать продукт детям до 20 раз, прежде чем они его попробуют. Когда ребенок видит сервированное блюдо, принимает участие в его приготовлении, привыкает к его внешнему виду, аромату и присутствию, он начинает менее категорично его воспринимать. Подавайте примеры, питайтесь разнообразно, настолько, насколько это для вас приемлемо, чтобы продемонстрировать, что эти блюда приятны на вкус. Не все хотят и должны употреблять множество разных продуктов. Это не значит, что такие люди будут менее здоровыми. Пробуйте еду сами, чтобы убедиться, что она вкусная. Засохшие овощи или превратившиеся в кашу переспелые фрукты, равно как и безвкусные и недоспелые, могут вызвать отвращение. Если еда не нравится вам, не ждите, что она понравится вашему ребенку. Приправы, приправы и еще раз приправы. Не жалейте масла, соли и приправ, особенно для овощей. Ведь вкусовые сосочки детей находятся в процессе развития. Добавляйте сыр, соусы и заправки. Не давить, не принуждайте, не давите, не заставляйте. Не пытайтесь подкупить, вознаградить или наказать детей, чтобы они ели. Совсем не обязательно заставлять ребёнка непременно съесть две ложки или откусить кусочек. Когда речь идёт о питании, нет других правил, кроме как сесть за стол и насладиться едой. Сервируйте блюда, которые понравятся вашим домочадцам, не ожидая, что абсолютно всем они придутся по душе и все захотят их попробовать. Не требуйте, чтобы дети допили сок или молоко, доели овощи и вообще что бы то ни было. Подобные замечания совсем не стимулируют есть. «Ты не ешь, поверить не могу, я же специально для тебя это приготовила». Неужели ты не попробуешь зелёную фасоль? Ты ешь одни макароны, тебе не угодишь. Ты сам просил, теперь ешь давай. Подход «добавлять, а не давить» предполагает, что взрослый сосредоточивается на своей роли, регулярно обеспечивает наличие продуктов, а ребёнок сам решит, что и сколько он будет есть. Со временем вкусы детей меняются. То, что изначально им не понравилось, может стать любимым блюдом, если вы будете предлагать его доброжелательно и не оказывая давления. Не повторяйте без конца, Микки не нравится мускусная дыня. Однажды он попробовал кусочек и выплюнул. Ваш ребёнок это услышит и решит, что ему действительно не нравится мускусная дыня только потому, что вы так говорите. Не используйте каких-либо просьбищ, связанных с едой по отношению к ребёнку, вроде привереда или мистер, которого невозможно накормить. Дети это слышат, начинают верить в услышанное, и у них складывается определённое представление о себе как о едоке. Кроме того, они замечают, какие комментарии вы отпускаете по поводу своего питания. Всем из нас что-то нравится, а что-то нет. Но старайтесь не говорить, что определенное блюдо вам противно или вызывает отвращение. Скажите что-нибудь вроде «это не для меня, хотя многим такая еда нравится». Дети любого возраста могут вовлечься в процесс и начать питаться более разнообразно. Но они не обязаны это делать. Более того, это никак не связано ни с их внешним видом, ни с весом. Чтобы разнообразить питание и при этом не давить, взрослый должен выполнять свою роль — покупать продукты, предлагать аппетитные блюда и подавать личный пример, а не заставлять. Сколько раз в день есть и когда? Стандартная схема питания — способная удовлетворить потребности ребёнка, связанные с ростом и восполнением запасов энергии в начале пубертатного периода, примерно в 9 лет и позднее, предусматривает три приёма пищи и два-три перекуса в день. Но их может быть и больше. Возможно, в вашей семье сложилась иная практика, либо ваша культура влияет на этот процесс. Мы настоятельно рекомендуем принимать во внимание культурные особенности и придерживаться той схемы, которая подходит именно вам а также уважать традиции и обычаи и помнить, что детям часто нужно есть каждые 2-3 часа. Пример режима питания. Маленький ребёнок. Будни. Завтрак. 7.00. Перекус. 9.30. Обед. 11.30. Перекус. С 14.00 до 15.00. Ужин. 17.00. Вечерний перекус. С 18.30 до 19.30. Ещё один пример режима питания. Завтрак с 7 утра до 8 утра, перекус — 9.30, перекус — 12.00. Основной приём пищи — 15.00, ужин — с 18.00 до 19.00, вечерний перекус — 20.00. Пример режима питания. Ребёнок постарше или подросток. Завтрак — 9.00, обед — 12.30. Перекус — 15.00, перекус — 17.00, ужин — 19.00, перекус — 20.00. Если ребёнок поздно просыпается или не хочет рано завтракать, разумеется, ему понадобится больше перекусов позже. Это помогает ему восполнять запасы энергии и не даёт голодать в период бодрствования. Хотя эта схема может отличаться от стандартного плана питания «завтрак, перекус, обед, перекус, ужин, вечерний перекус». Некоторые из наших клиентов перехватывают что-то в 10 или 12 часов, и для них подходит такой режим питания. График приёма пищи ребёнка может отличаться от вашего, и это нормально. Потребности в питании у детей старшего возраста и подростков часто отличаются от потребностей взрослых. Вы можете заметить, что подросток съедает две тарелки, тогда как вы наелись одной. Потребность в углеводах и энергии в это время высока как никогда. В человеческой жизни есть три периода, когда мы потребляем максимальное количество калорий на килограмм массы тела — младенчество, подростковый возраст и беременность. Вы можете сами это заметить, наблюдая, как часто едят младенцы, чтобы быстро расти, как увеличивается аппетит тинейджеров и как меняются питание и пищевые предпочтения беременных женщин. Помимо этих периодов, требующих большого запаса энергии, аппетит любого человека может измениться в любое время, Это часть чудесного протекающего в теле процесса, ведь наш организм точно знает, когда и в каком количестве ему нужна пища. Он передаёт нам сигналы через систему нейрохимических связей и с помощью гормонов голода или сытости. Вам нужно решить, какой режим питания лучше подойдёт для вашей семьи. Ваша цель — продолжать путь к интуитивному питанию, придерживаясь этого распорядка. Помните, это руководство, а не жёсткий план. Постарайтесь хотя бы раз в день садиться за стол все вместе, если есть такая возможность, и не ждите, пока ребёнок слишком проголодается, чтобы начать готовить еду. Мы знаем, что схемы питания в разных семьях отличаются. Разработайте такую, которая будет лучше всего подходить именно вам и вашим домочадцам. Возможно, методом проб и ошибок вы придёте к тому режиму, который не только оптимально подходит для вас и вашего ребёнка, но и наилучшим образом соответствует вашим потребностям и обязанностям. Сделайте паузу и напишите, какой режим питания кажется вам наиболее подходящим для вас и вашего ребёнка на сегодня. Подумайте, во сколько встаёт ваше чадо, во сколько вам нужно отвезти его в детский сад, школу или ещё куда-то, во сколько вам надо быть на работе, в какое время дня вся семья может собраться за столом, что вам нужно сделать, чтобы все могли перекусить между приёмами пищи. Гибкость. Что это значит? Почему это важно? И как быть гибкими? Если у вас есть дети, вы совершенно точно не можете предсказать своё расписание или режим питания в какой-то определённый день. Планировать здорово, а ещё лучше, если планы реализуются. Но будет лучше, если вы признаете, что всё может получиться не так, как вы хотели. Результаты исследований свидетельствуют о том, что модели поведения и обычный порядок вещей важнее, чем стремление быть совершенными и строгое соответствие плану. Если вы слишком фокусируетесь на графике или схеме действий, то перестаёте быть гибкими. Продемонстрируйте детям, что в случае необходимости можно поменять мнение или сделать другой выбор. Психологическая гибкость — основа психологического здоровья. Гибкость означает, что вы способны делать несколько разных вещей. Вы можете понять, когда нужно отойти от плана. Это означает, что вы живёте настоящим. Вы осознаёте, чем вам грозит изменение плана. Когда случается одна из многочисленных непредвиденных ситуаций, связанных с питанием, у родителей под влиянием культуры стройности и жёсткой политики, связанной с едой, могут появиться такие мысли «это нездоровая пища». Если мой ребёнок это съест, у него будут проблемы со здоровьем. Если я разрешу ему это есть, значит, я плохой родитель. Если вы практикуете осознанность, то заметите все мысли, которые возникают прежде, чем вы решаете, как отреагировать. Определите свои ценности, чтобы верно выбрать направление. Если вы хотите понять, что вам делать, принять решение, главное определить, что наиболее важно для вас именно сейчас, и увидеть всю картину целиком. Вы можете опираться на свои ценности как родителя, чтобы в итоге прийти к решению, которое, как вы полагаете, будет оптимальным, учитывая ваши знания о потребностях ребенка в питании. Учитывайте ваши родительские ценности. В трудные моменты, а также когда проявляются старые автоматические реакции, вы можете опираться на свои ценности. Это важная часть пути по воспитанию интуитивного едока. Вам станет намного проще принимать решения, которые приблизят вас и вашу семью к конечной цели, позитивным и полным умиротворением взаимоотношениям с едой и телом, если вы будете ориентироваться на четко обозначенные ценности. Вот несколько примеров родительских ценностей. Они помогут вам определиться собственными. Независимость, любопытство, формирование доверия, совместный досуг, создание приятных воспоминаний, связанных с едой, терпимость к разочарованиям, терпение, получение удовольствия, помощь другим, эмоциональная сонастройка, укрепление уверенности, пример гибкости, забота о себе. Поразмышляйте о ценностях. Что еще вы бы добавили в этот список? Опишите своими словами, что для вас важнее всего, когда речь заходит о ваших родительских обязанностях и питании. В чем вы согласны с другими взрослыми, которые заботятся о вашем ребенке, а в чем нет? Совпадают ли ваши ценности с ценностями культуры стройности или отличаются от них? Психологическая гибкость — это способность анализировать ситуацию и адаптироваться под неё, жить настоящим, оставаться в нём, изменять своё поведение в зависимости от происходящих событий и действовать, опираясь на свои ценности. Из этого определения становится понятно, почему гибкость так важна. Она позволяет поставить ценности выше стремления к перфекционизму. Она помогает вам спокойно относиться к своим действиям и решениям, и осознать, какие взаимоотношения вы хотите сформировать в вопросах питания. Представьте, что вы проводите время с семьёй, пошли в зоопарк или заняты другими весёлыми совместными делами. Ваш ребёнок просит купить фастфуд, несмотря на то, что вы захватили с собой перекус. Разумеется, вы можете подумать, «Я не поленилась и упаковала продукты, чтобы мой отпрыск смог поесть нормальную еду, а ему подавай фастфуд». Попробуйте взять паузу и посмотреть на ситуацию глазами ребёнка. Он видит уличную еду, она так аппетитно выглядит, еда вкусно пахнет, её покупают редко, и она ассоциируется с весельем. Если вы можете позволить себе купить фастфуд, подумайте о том, что эта еда может сделать ваше пребывание в зоопарке более приятным. Вы можете стать примером гибкости и спонтанности, разрешив есть любую еду. Помните, что совсем не обязательно выбрасывать те продукты, которые вы взяли с собой. Вы можете сказать «Конечно, давай купим эти лепешки, это забавно», и найдём столик, где можем сесть и перекусить, прежде чем отправиться в следующий павильон. Если вы недавно позавтракали, вы можете сказать «Разумеется, мы купим лепёшки, но немного позже, когда наступит время перекусить». Если вы, как родитель, придерживаетесь определённой стратегии в отношении хныканья и жалоб со стороны ребёнка, а ваше чадо устроило истерику или плачет, выпрашивая фастфуд еще до того, как вы это обсудили, можно сказать «Мы уже говорили о нытье. Я знаю, что тебе это не нравится, но прямо сейчас мы не будем покупать лепешки. Пожалуйста, подумай о своем поведении и в следующий раз веди себя иначе». Обратите внимание, что подобная формулировка не возводит лепешки в ранг полезной или вредной пищи, не апеллирует к правилам питания, не обещает вознаграждения или наказания. Речь идет только о ваших границах и ожиданиях в отношении поведения. Если вы сразу и часто будете говорить о своих ожиданиях, нытье и нежелательное поведение в скором времени возможно прекратятся. Гибкость позволяет вам ориентироваться прежде всего на ценности, а не на стремление к перфекционизму или планирование. Гибкость использует приемы терапии принятия и ответственности, АСТ. Это метод, основанный на осознанности, его суть — Научиться принимать негативные мысли и сосуществовать с ними, проживая свою ценную и невероятную жизнь. Вот приёмы АСТ, которыми мы можем пользоваться, принимая решения. Осознанность. Что в данный момент происходит, из-за чего вы вынуждены отступить от первоначального плана или заведённого порядка? Родительские ценности. Что для вас важнее всего в сложившихся обстоятельствах? Самосострадание. Какое решение вы, как родитель, можете принять сейчас, не забывая о самосострадании? Действия. Когда вы отказываетесь от установки, что бывают правильные и неправильные решения, что кажется вам наиболее разумным, если учитывать вашу финальную цель? Не менее важно и то, как вы сообщаете ребенку о своем решении. Выражайтесь ясно. Сегодня я разрешил включить телевизор, пока мы ужинаем. Но мы будем так делать лишь иногда, чтобы было веселее. Это понятно? Будьте последовательны. Придерживайтесь принятых решений, насколько это возможно. Если вы сказали, что будете включать телевизор лишь иногда, а сами включаете его в половине случаев, такой посыл не станет четким сообщением для вашего ребенка. Он решит, что вы часто ужинаете перед телевизором. Если вы хотите отказать ребенку в его просьбе купить фастфуд, Только из-за стремления строго придерживаться правил питания подумайте, что будет, если вы от них отойдёте. У вашего ребёнка не возникнет нехватки питательных веществ и не появится проблема со здоровьем из-за одной лепёшки. Гибкость — важный элемент трёх ключей, потому что в жизни всякое случается. Как бы вы ни ценили ужин на столе, еду домашнего приготовления, запланированные обеды по выходным не всегда получается так, как мы хотим. И уж точно у нас не выходит следовать своим планам постоянно. Иногда вы целыми днями или неделями оказываетесь не способны придерживаться первоначального распорядка, и тогда приходится полагаться на гибкость. От этого выиграют все, особенно наши дети. Они должны понимать, что иногда люди едят не только для того, чтобы утолить чувство голода, но и чтобы получить удовольствие, порадоваться и соблюсти традиции. Они увидят, напряжены вы или спокойны, когда рушатся ваши планы в отношении ужина, или если они забыли обед дома и вынуждены его покупать. Необходимо быть гибкими не только в отношении времени приема пищи, но и, и это важно, того, что именно дети едят. Даете ли вы им понять, что у них есть безусловное право получать еду? Гибкость — это когда разрешение имеет разумные границы. Этот момент может вас смутить. Как можно разрешить ребёнку есть, неся при этом ответственность за режим питания? Если вы попробуете взглянуть на ситуацию глазами ребёнка и поймёте, что происходит, вам будет проще принять решение. Когда малыш просыпается утром и спустя 15 минут начинает просить фрукты, означает ли это, что вы можете дать их ему на завтрак? Нет. Если вы посмотрите на мир глазами двухлетнего ребёнка, то поймёте, Что он пытается сказать следующее? «Я проголодался, мне нужна еда». Но малышу всего два года, и он не может сформулировать это так. «Ты можешь приготовить завтрак, который поможет мне утолить чувство голода до следующего перекуса?» Ребёнок называет тот продукт, который ему знаком, и сообщает вам о своей готовности поесть. Вы можете ответить так. «Я вижу, что ты голоден. Я сейчас накормлю тебя завтраком. Ты можешь сесть за стол?» Затем вы подаёте то, что решили приготовить, а малыш решает, сколько еды он готов съесть. Если он возвращается и снова просит фрукты, вы можете добавить их к завтраку и не делать из этого проблему, а можете сказать «Прямо сейчас мы не будем есть фрукты, но я дам их тебе попозже». Не ограничивайте себя мышлением правильно и неправильно. Важно быть гибкими и в то же время придерживаться заведённого порядка, хотя это звучит противоречиво. Если вам удастся это сочетать, вы получите сразу два преимущества. Первое — сведёте к минимуму последствия того, что ребёнок пропустил приём пищи. Второе — не будете напрягаться, потому что вы не в силах контролировать то, что происходит между приёмами пищи, и вам не подвластно. Возможно, на пороге появится соседка со свежеиспечёнными маффинами, или у вас останется печенье после вечеринки, который вы устроили накануне, и вы захотите съесть одно на завтрак. Когда мы говорим о втором ключе, гибкость также важна, как и заведённый порядок. Если вам не хватает гибкости, вы можете быть слишком категоричны, считая, что существуют только правильные и неправильные решения. Если вы жёстко следуете заведённому порядку, то не прислушивайтесь к своему организму и его желаниям. Разве вы не хотите попробовать маффины, которые принесла соседка? Неспособность отступить от плана связывает вам руки и противоречит постулатам интуитивного питания. В то же время, если у вас совсем нет структуры питания, вам сложно удовлетворять нужды ребёнка. Если в семье отсутствует график приёма пищи, кормление детей превращается в весьма напряжённый процесс. План — это основа, а гибкость позволяет вам быть последовательными, позитивными и прислушиваться к себе. Система и гибкость одинаково важны. Без определённого плана вы сеете хаос. Это не помогает детям быть последовательными и устанавливать границы, которые им нужны, чтобы чувствовать себя в безопасности. Кроме того, они не смогут сами сформировать режим питания, когда вырастут. Гибкость невозможна, если нет графика. Если же план есть, но не хватает гибкости, начинаются проблемы, острые реакции — Жёсткие решения, тревожность. Без гибкости мы многому не сможем научиться. Например, упустим важный шанс продемонстрировать детям, что доверяем себе, своему и их телам. Общие вопросы по поводу режима питания. Одинаков ли он для маленьких детей и детей постарше? Если говорить в общем, маленьким детям, особенно в возрасте от 1 до 6 лет, нужен определённый порядок. Как мы уже говорили, они не способны распознавать сигналы голода, и к тому времени, когда произносят «я хочу есть», они желают получить пищу очень быстро. Важно ориентироваться не на возраст ребёнка, а на уровень его развития. Способен ли он распознать чувство голода и сообщить вам об этом? Хочет ли и может ли ваш ребёнок самостоятельно приготовить еду? Если это так, вы можете почаще спрашивать малыша, У тебя уже появляется чувство голода перед обедом. Но чаще всего маленькие дети зависят от взрослых в том, что касается режима питания и времени приёма пищи. Тогда как дети постарше уже понимают, что голодные могут ясно дать это понять или сами раздобыть себе еду. Мы советуем родителям наблюдать и принимать участие в системе питания детей старшего возраста и подростков. Но откажитесь от попыток полностью контролировать этот процесс. Что делать, если ребёнок просит что-то прямо перед обедом? Один из плюсов определённого режима питания в том, что ваше чадо ежедневно будет получать еду примерно в одно и то же время. Но если обед задерживается, ребёнок может сильно проголодаться. Не бойтесь дать ему что-то перекусить, считаете, что это часть обеда, пока не заканчивайте готовить. Это отличная возможность предложить привлекательный на вид и аппетитные новые продукты и ребёнок не начнёт капризничать, потому что слишком проголодался. Если вы хотите купить еду на вынос или пообедать фастфудом, и есть вероятность, что малыш сильно проголодается, пока вы доедете до ресторана, запаситесь какими-нибудь снеками. Это поможет не допустить слишком сильного чувства голода у ребёнка. Если вы чрезмерно проголодались, вам захочется есть больше и быстрее только по этой причине. И хотя время от времени такое происходит со всеми, в результате вы можете чувствовать себя плохо, а в организме запустится механизм, мешающий прислушиваться к сигналам о насыщении. Можно ли завтракать в машине? Если вам приходится завтракать в машине, потому что необходимо отвезти ребёнка в детский сад к 6.45, чтобы к 7 утра быть на работе, то пусть так и будет. Более того, вы можете поесть в машине в любое время Если так, лучше, и это единственный способ накормить ребёнка вовремя. Существует множество рекомендаций для родителей, предписывающих принимать пищу исключительно за столом. Всё это, конечно, здорово, но чаще всего большинству семей не удаётся всегда следовать этому правилу. Садитесь за стол всей семьёй, когда есть такая возможность, и цените эти события. Но акцент следует делать на том, чтобы накормить ребёнка, когда он проголодался вовремя успеть на работу, позаботиться о себе, не придерживаясь жёстких правил, справляться со всеми делами, выполнять и другие обязательства и сохранять при этом душевное равновесие. В тех семьях, где встаёт рано, родители должны позаботиться о том, чтобы дети спали достаточное количество времени. Американская Академия медицины сна даёт следующие рекомендации — Дети в возрасте от 6 до 12 лет должны спать от 9 до 12 часов, а в возрасте от 13 до 17 лет от 8 до 10 часов. Если для того, чтобы поспать на 20-30 минут дольше, придётся позавтракать в машине по пути в школу или детский сад, то так тому и быть. Что делать, если мы поздно ужинаем, потому что не удаётся каждый день возвращаться домой в одно и то же время? Если вы не дома, Можно сдвинуть ужин на более удобные для вас часы. Важно, чтобы вы представляли себе, как выглядит день вашего ребёнка. Удаётся ли ему позавтракать в период между пробуждением и тем моментом, когда ему нужно будет что-то делать в школе, детском саду и так далее. Получает ли он пищу регулярно в течение дня? Если, например, ваш малыш перекусывает в 14 часов в детском саду, а потом ничего не ест до ужина, который у вас намечен на 19 часов, Он слишком долго обходится без еды. Вы можете дать ему с собой что-нибудь, чтобы он мог перекусить дополнительно или упаковать обед, которым ребёнок накормит присматривающий за ним взрослый. А вечером малыша будет ждать ужин с вами. Правильного расписания приёма пищи не существует. Ваша задача — понимать, по какому графику живёт ребёнок и следить за тем, чтобы он не пропускал приёмы пищи, Или не питался слишком долго сомнительной едой просто потому, что у него не было другого варианта. Как есть десерт за обедом или после него? Почему бы не сочетать оба варианта? Нет никаких правил насчёт того, когда нужно есть десерт. На самом деле, мы считаем, что вы можете полностью расслабиться по этому поводу. Если вы никогда не предлагали десерт в дополнение к обеду, попробуйте. Когда вы перестанете давить, съешь хотя бы пять ложек или даешь горошек и расслабитесь в вопросах питания может произойти нечто хорошее. Десерт это не награда за съеденный ужин. Если ребенок голоден, скорее всего, он съест и обед и десерт, если его предложат. Если вы не часто предлагаете сладкое, то увидите, что десерт вызовет сильную эмоциональную реакцию. Действительно предсказуемую и распространенную реакцию, И именно по этой причине мы не рекомендуем родителям ограничивать или запрещать какие-либо продукты. Это только усиливает желание ребёнка есть, как только ему, наконец, предлагают эту еду. Вполне нормально и естественно, что ваш отпрыск с воодушевлением встречает десерт. Хотя культурная среда учит нас стыдиться получать удовольствие от еды. Наслаждаться пищей, особенно вкусной или считающейся вредной, — это табу. Считается, что человек вредит здоровью и поправляется. Вы можете испытывать дискомфорт, наблюдая, как ребёнок радуется десерту. Мы советуем вам обратить внимание на это ощущение, подумать, от чего оно у вас появляется, и перенаправить ход мыслей, испытывая благодарность за то, что ребёнок счастлив и наслаждается чем-то. Порадуйтесь и насладитесь едой вместе с ним. Будет намного больше пользы, если малыш увидит, что вы не напряжены, когда речь заходит о еде, и разделяйте его радость и удовольствие. Советы по созданию семейного порядка питания. Общайтесь. Сообщайте детям, когда будет следующий приём пищи. Это помогает им понять, чего ожидать, когда они смогут поесть. Никому не нравится быть в неведении относительно того, когда удастся утолить голод. До определённого возраста у ребёнка не должно возникнуть ощущения, что он несёт ответственность за этот процесс. Подайте на стол блюда с разными продуктами, например, с фруктами, овощами, орехами, соусами, чем угодно. Сервируйте их на посуде из семейного сервиза и поставьте в центр стола. Дети не будут ощущать давление, если еда находится не у них в тарелке. Любопытство и визуальная привлекательность подобных ассорти возможно подтолкнут детей к тому, чтобы что-то попробовать. Планируйте в разумных пределах, а если возникнет желание, идите дальше. Иногда планирование питания даётся нам слишком тяжело. Возможно, вы уже освоили эту задачу. Теперь вы профессионал в области гибкости и знаете, что нужно совершенствовать свои навыки, отдаляясь от установок культуры стройности и внимательнее присматривать к собственным детям. С другой стороны, вероятно, вы осознаёте важность гибкого подхода к питанию и в результате у вас возникают не особенно приятные мысли. «Я не приняла во внимание режим детей, и теперь понимаю, почему они весь день перекусывают и не хотят есть то, что я приготовила на ужин». Вы не одиноки. Вы родитель, у вас куча дел, и, похоже, никто не учил вас, как со всем этим справляться. Осваивайте гибкий подход постепенно. Начните с того, что кажется вам самым необходимым. Есть ли у вас возможность делать заготовки заранее или покупать полуфабрикаты, или попросить 10-летнего ребёнка дать младшей сестре что-то перекусить, пока вы на встрече? Что бы вы ни делали, ориентируйтесь на здравый смысл и существующую реальность. Позволяйте себе быть несовершенными, развивайтесь. Когда вы и ваши домочадцы привыкнете к новым порядкам и научитесь быть более гибкими в вопросах питания, вы осознайте все преимущества. Ваши родные будут садиться за стол проголодавшимися, будет меньше истерик перед обедом, а вы будете понимать, в чём заключается ваша роль и роль вашего ребёнка, когда речь заходит о питании. Подводим итоги и размышляем. Вы несовершенны, как и мы. Если только вы не супермама, иногда вам будет очень сложно составить распорядок дня, не волнуйтесь. Чем спокойнее вы будете в те моменты, когда всё идёт не по плану, тем больше поможете ребёнку с его собственной психологической гибкостью в будущем. Помните, что гибкость — это ключевой элемент позитивных взаимоотношений с едой и телом. Когда планы рушатся, вам необходимо приложить усилия и изменить свои ожидания касательно ребёнка. Его организм будет просить пищу, которая ему нужна. Если график нарушается, и взрослый не справляется со своей ролью и не кормит ребёнка, тот отреагирует определённым образом. Может случиться так, что малыш будет чаще перекусывать и не захочет ужинать. Или заметит изменения в распорядке дня, но не поймёт, с чем это связано, что вызовет у него всплеск эмоций или изменения в поведении. Дети будут стараться понять, чем вызваны перемены в планах. А мы, взрослые, должны отдавать себе отчёт в том, что они никогда до конца не поймут, как тяжело планировать и готовить еду день за днём, неделя за неделей, год за годом. Не стоит ожидать, что наши дети осознают, какие усилия мы прикладываем, чтобы придерживаться определённого графика. Так что не ждите от них этого. Вместо того, чтобы ругать себя за то, что питаетесь непонятно где и как, подумайте. Что мешает вам разработать надёжную и гибкую структуру питания? Может быть, вы способны внедрить незначительные изменения? Установить будильник, чтобы вовремя остановиться или определить, в какое время семья будет обедать по выходным? Возможно, вы будете заранее упаковывать еду, которую нужно взять с собой, или чаще покупать полуфабрикаты, которые достаточно разогреть и не надо готовить. Мы не хотим сказать, что управлять ожиданиями всегда легко или что вы постоянно сможете придерживаться разработанного режима питания. Мы говорим о том, что когда, не если, а когда, что-то нарушает ваши планы, необходимо проявить сочувствие к себе, обратить внимание на происходящее, осознать, почему в итоге ваш малыш ведёт себя иначе, и обдумать реальные варианты решения проблемы, чтобы вернуться к надёжной системе питания, в которой ваш ребёнок будет уверен. Как выглядит идеальная схема питания, которая подходит для вашей семьи и вашего образа жизни? Что вам нужно предпринять для того, чтобы следовать ей в реальности? Когда ваш ребёнок в следующий раз попросит какую-то еду, а вы ему откажете, задумайтесь, почему вы сказали «нет»? Какие чувства у вас вызывает эта еда и просьба ребёнка? Каким образом вы заботитесь о себе, стремясь к тому, чтобы ваши домочадцы были сыты, а вы не чувствовали себя совершенно измотанными».